Глава 13. Олеся. Я замираю и забываю, как дышать. Как будто Дан меня загипнотизировал. Он наклоняется, не сводит с меня взгляда и... Непоправимому не даёт случиться мандаринка. Она с веселым смехом обнимает меня одной рукой за шею, второй продолжает удерживать Дана. Виснет на нас, как обезьянка, моя проказница. Дрыгает ножками и сползает на пол. Тут же что-то бормоча убегает в гостиную, забирается на диван и прыгает, как на батуте. Счастливая, да нельзя. «Аня, что ты творишь? Нельзя, солнышко, слезай!» «Да брось!» — останавливает Дан, не сводя восхищенного взгляда с моей дочки. «Пусть прыгает на здоровье. Кто-то же должен проверить этот диван на прочность». Я вспыхиваю до корней волос от этой двусмысленной фразы. Адан, видимо, осознав свою оплошность, спешит пояснить. У меня такой возможности не было. Я чаще прихожу сюда ночевать. Работы много. Лишь бы не упала, это главное. А так вся квартира в вашем распоряжении. Я не синяя борода. Запретных комнат у меня нет. Мужчина снова рассматривает меня с интересом и задумчиво тянет, возвращаясь к предыдущей теме разговора. И все таки интересная особенность организма. Впервые о такой слышу. «И что, совсем-совсем ничего не можешь вспомнить?» Качаю головой, закусывая губы. «И когда в последний раз такое было?» «Два года назад. А ты?» «Что я?» «Краснею, но все же почему-то спрашиваю. А ты когда-нибудь напивался до такого состояния?» Дан чешет затылок и как-то грустно усмехается, мрачнеет, отводит взгляд. «Все мы когда-нибудь напивались до потери памяти, и я не исключение. Я совсем не ангел, лисёнок. И часто такое бывает?» «Нет, в последний раз такое со мной случалось тоже примерно пару лет назад». В сердце что-то ёкает, в голове яркой звездой вспыхивает мысль — Но громкая трель мобильного Дана не дает за нее ухватиться, и она гаснет. Мужчина достает его из кармана, хмурится, глядя на дисплей, и спешит ответить. «Я скоро буду». «Задержался, возникли непредвиденные обстоятельства». «Да, хорошо. Можешь пригласить пока Алексея Дмитриевича с отчетом, Пусть ознакомится». Дан сбрасывает звонок и опускает телефон в карман брюк. Снова возвращается взглядом ко мне. «Извини, мы тебя задерживаем. У тебя, наверное, будут проблемы на работе?» «Проблемы?» — перебивает и чеканит строго. «У меня будут, если вы, рыжики, заболеете. Поэтому ты иди в душ, раз тебе алкоголь нельзя. А я пригляжу за мандаринкой. Ей, кстати, молоко можно, аллергии нет». Я хлопаю глазами, потеряв дар речи. Я не ослышалась. Дан сейчас сам предложил посидеть с моей дочерью, «Маленькой шкодной девочкой? Господи! Такие мужчины что, существуют?» «Олеся!» Дан щелкает пальцами у меня перед глазами. Прием. У Анюты есть аллергия на молоко? Ей бы теплого попить, чтобы не простудиться!» «А, нет-нет, она его очень любит! Ты лучше иди на работу, я с ней сама!» «Лисёнок!» Дан мягко, но строго давит голосом. «В душ! Быстро! Греться!» Чистое полотенце, новые халаты, тапочки, в шкафу в левом углу. Дан замечает, что я продолжаю топтаться в нерешительности и уверенно припечатывает. «Лесь, я справлюсь, правда. Я не наврежу мандаринки. Верь мне». Я оттаиваю, киваю, ни капли не сомневаясь в мужчине, потому что уже ему поверила, когда согласилась поехать в его дом.